Глава 16. Успение Божией Матери, сошествие Сына Ея с небесными силами и вознесение Души Богородицы на небо, шествие через Иерусалим в Гефсиманию и пение ангелов, чудеса исцелений, сокрушение апостолов Фомы, открытие гроба, вечерняя трапеза апостолов и явление Преснодевы на воздухе. Множество свеч пылало в храме Небожией Матери, и апостолы молились, славили в песнопениях Бога, окружая благолепно украшенный одр, на котором она возлежала. Было 28 августа. В третий час дня внезапно облистал всех свет божественной славы в коем померкли пылавшие свечи, и верх храмины как бы исчез в лучах небесного света. И сошел сам Царь Славы Христос, окруженный множеством ангелов, архангелов, других бесплотных сил. Он сошел с праведными душами праотцев и пророков, некогда предвозвещавших о Пресвятой Деве. Христос приблизился к Пречистой Матери Своей, и она, увидев Сына Своего, с радостным восторгом произнесла, «Величит душа моя Господа, и, возрадовался Дух мой, обозе-спасе моем, якоб призре на смирение рабы Своей я». И, поднявшись сложа, она поклонилась Ему. Он же взирая на неё с божественной любовью сказал: « Приди ближняя моя Приди возлюбленная моя, Приди дрожайший мой перл и вниди в обители вечной жизни. благословенно славное имя твое Господи Боже мой, ответствовало поклонившись ему превятая дева Ты, Благоволил избрать меня, Смиренную рабу Твою, Чтобы я послужила Таинству Твоему. Помяни меня, царь славы, В бесконечном царстве Твоем. Ты знаешь, что я возлюбила Тебя Всем сердцем моим И верно сохранила Веренное мне тобою сокровище. Приими же теперь дух мой с миром, и огради меня от области темной, чтобы никакое вражеское устремление не коснулось меня. Господь утешал ее, чтобы не боялась сатанинской силы, и любезно призывал с дерзновением перейти от земли к небу. «Готово сердце мое, будем мне по глаголу твоему», — отвечала она, — возлегла на ложе и, взирая на пресветлое лицо сына своего, без всякого телесного страдания, как бы сладко засыпая, предала в руце его пресветлую душу свою. Если душа праведного Лазаря была несена на небо ангелами, то не славнее ли было уготовано восшествие на небо при чистой душе Матери Божией. Это зрелище было поистине не только для апостолов, но и для самих небесных сил. С благоговейным страхом и пением сопровождали они пречистую душу Бога-невесты, как Царица Небесной. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенно ты в женах». Да уклонятся воздушные дуси, да отступит самый миродержец, да подед посрамлен, видя возношаемую Божию Матерь. Небесные врата возвысились, встретив Богородицу. Херувимы стали позади, с весельем, и Серафимы с радостью прославили ее. Снежной любовью! Как мать всего христианского мира взирала Пресвятая дева с небесной высоты на оставшихся на земле верующих, и с дерзновением гласом матери вещала Сыну Своему: Я же мне дал Еси во веки сохрани. Апостолы сподобившиеся зреть это славное восхождение, с трепетом следили за ним, как некогда завозносившимся с Елеонской горы Господом. Благодатное лицо Богоматери, освященное добротою божества, сияло славою божественного девства. А от тела разливалось дивное благоухание. Чудна была жизнь Пресвятой Девы. Чудно и успение Ее. Благоговейно и со страхом, лобызая пречистое тело, апостолы освещались от прикосновения к Нему, и ощущая в сердцах своих действия неизреченной благодати, исполнялись духовной радости. Не умедлили ли обнаружиться знамение силы Божией в исцелении глухих, немых, слепых, хромых и разных недужных, с верою и любовью прикасавшихся к священному одру. Потеряв Божию Матерь на земле, апостолы обрели ее на небе, как свою заступницу и молитвенницу перед Богом. Теперь они приступили к погребению богоприимного тела, Апостолы Петр, Павел, Иаков и другие понесли одр с пречистым телом на своих плечах. Апостол Иоанн шел впереди с райскую святозарную ветвью. Следом шли прочие апостолы и множество верных со свечами и кадилами, воспевая священные песни.